Глава 20. Я ожидаемо просыпаюсь одна, но даже рада этому. Так у меня есть возможность спокойно полежать, прислушаться к своим ощущениям и понять, как я себя чувствую. Стыдно признаться даже самой себе, но самочувствие прекрасное и даже лучше. Мне хочется улыбаться и петь во всем теле нега и расслабление. Это пугает, но и наоборот даёт возможность жить дальше, бороться за свою правду. Весь день я летаю, словно на крыльях. Сколько бы и нас не расспрашивало меня о ночи, проведенной в спальне господина, я не рассказываю. По какой-то причине мне хочется каждую эмоцию сохранить для себя, оставить этот кусочек счастья и интимности, который мы познали только между нами. Адела с Ясмин целый день косятся на меня, но мне даже нет дела до их осуждающих взглядов. Я парю. Вечером я иду в комнате господина, не иду, лечу на крыльях в ожидании удовольствия, которое он мне подарит, но слуга тормозит меня перед дверью. Господин занят. Мои брови на мгновение взлетают, а потом хмуро опускаются. Мне прийти позже? Нет, сегодня он тебя не ждёт. Совсем? Выдавливаю из себя чувство, как сдуваю словно воздушный шарик, из которого выкачивают воздух. Слуга кивает. Мне приходится прочистить горло, чтобы избавиться от кома обиды, вставшего посредине. Хорошего вечера. И тебе. Коротко отвечает он мне в спине, когда я уже разворачиваюсь и удаляюсь от комнаты. Всю дорогу к себе меня грызёт мысль о том, что ему, наверное, не понравилось со мной, или он потерял интерес, попробовал и утратил желание. Прислушиваясь к себе, я с удивлением обнаруживаю, что мне больно от этого осознания. Чувствую себя использованной или поломанной игрушкой, которая выброшена за ненужностью. Это ранит не только мою гордость, но и, наверное, саму женскую сущность. Я проскальзываю мимо общей комнаты гарема максимально незаметно. Не хочу, чтобы потешались, видя, как я в одном из своих лучших нарядов возвращаюсь к себе. Сворачиваю за угол и притормаживаю, слыша разговоры Ясмин и её служанки. Дверь в комнату наложницы приоткрыта, поэтому их беседа слышна очень отчётливо. Интересно эта глупышка в курсе, что господин сегодня с Аделлой? кмыкнув, спрашивает Ясмина, и от этого вопроса скручивает внутренности, сердце начинает грохотать, в горле, а в ушах шумит кровь. Даже если не знает, не мешало бы открыть девочке глаза на то, куда она попала, извеitelно замечает служанка. А то ног под собою не чует, всё твердит, что родит господину сына. Я хмурюсь. Так вот я говорила только и нас, неужели подруга поделилась моим сокровенным? А откуда ты знаешь? Фу, такой сын есть у ше, она болтала об этом с подружкой. Слишком самоуверенна эта Амира. Надменная считать, что она лучше всех, хотя вы столько ночей провели с господином. Это ненадолго. Сколько таких Амир уже здесь было? И где они все? Я слышу улыбку в голосе этой змии Ясмины, и внутри меня поднимается ураган. «Они просто еще не понимают, с кем связались. Не знают, на что способна девушка в отчаянии. А я способна на все. Да, на все без исключений. Этот гарем еще содрогнется от моей силы. Не пройдет и года, как здесь не останется ни одной девушки среди наложниц, а я стану единственной женой Зайда. Да». Вот так, без господин, потому что он будет целовать мои руки и преданно смотреть мне в глаза, потому что я стану матерью его детей, кто бы что ни говорил. Пробегаю мимо комнаты Ясмины, намеренно громко топая, чтобы заявить о своём присутствии. Делаю это не с какой-то определённой целью, а просто из-ребяческого протеста, наивно полагая, что, возможно, они почувствуют вину. Но, конечно, это не приносит никакого результата. Они смолкают ненадолго, когда я уже закрываю дверь в свою комнату, возобновляют разговор. Остаток вечера решаю провести наедине с собой и даже не заглядываю в общую комнату, откуда доносятся разговоры и смех, которые слышны сквозь открытое окно. Утром я мечусь между желанием снова отправиться вечером к господину и стремлением полностью его игнорировать, оплатить ему той же монеты. Не знаю пока, как поступить будет правильнее, потому что эмоции берут верх, и я ничего не могу с этим сделать. а ближе к полудню я готова взвыть, когда приходят регулы. То есть первая идея отпадает сама собой. Теперь остаётся только ждать, когда они закончатся, чтобы снова начать воплощать в жизнь свой план. А вечером ко мне заглядывает Тина. Хамам готов, Амира. Сейчас подойду, отмахиваясь от нею, делая последние стишки на вышивке, которая пристрастилась. Господин ждёт. Я резко поднимаю голову, а рука по инерции толкает иголку, и та впивается мне в палец. Ай! Скрикивая негромко я засовываю палец в рот. Смотрю некоторое время на Тину, а потом вытащив палец, задираю подбородок. В хамам сейчас приду, а слуге господина скажи, что меня не будет. Как это? Не домывай ты она. А вот так. Причину озвучить? Скажи, что отказалась. Подумав пару секунд, отвечаю я. Ну, Амира Не спорь, просто сделай, как я велела. Небрежно отмахиваюсь от нее, дождавшись, когда Тина покинет комнату, продолжаю вышивать. Потом иду в хамам, в котором со мной одновременно оказывается и Ясмина со своей служанкой. Смирив фаворитку надменным взглядом, сажусь на скамейку, дожидаюсь, пока ко мне присоединится Тина, чтобы помочь мне искупаться. Я могла бы сама это сделать, но уже не по статусу. Если Йасмина такое увидит, то я упаду в её глазах. А мне нужно, чтобы все не начали преклоняться, трепетать передо мной. Что, Амира, в света место пусто не бывает? спустя некоторое время спрашивает Йасмина, усмехнувшись. Не понимаю, о чём ты говоришь. Небрежно отвечаю я и киваю Тине, чтобы начинала поливать мою голову водой. Всё ты понимаешь, когда ночью пойду господину, передам ему от тебя привет. В этот момент Тина начинает лить воду, и я просто не успеваю отреагировать адекватно. Отталкиваю её рукой, и она роняет ковшик, который с грохотом падает на мраморный пол. Прожигаю ясминовым взглядом и за всех сил стараюсь не показывать того, что её слова меня задели. Ты просто временная замена, пока у меня регвы, поверь. Когда не закончится, он о тебе даже не вспомнит. Не знаю, откуда во мне столько дерзости и даже хамства, но смолчать в этой ситуации выше моих сил. Как представлю себе, что его руки касаются тела Ясмины, внутри закипает вулкан, который невозможно утихомирить. Как назло в голове то и дело прокручиваются ролики с участием господина и его фаворитки, как он дарит ей такую же ласку, какую дарил мне. Я прикрываю глаза, стараясь избавиться от навязчивости собственной фантазии, а потом снова их открываю. Как бы ты ни плевалась ядом, сегодня я буду радовать нашего господина своим присутствием, а ты остаёшься за бортом. Мне хочется подхватить упавшей ковши, запустить им в голову Ясмины, чтобы стереть с её лица эту надменную хмылку, превосходство, которое она демонстрирует, скользя по мне взглядом, раздражать ещё сильнее. Если бы могла, подскочила бы и вышла из хамама, но я ещё не успела искупаться. Мечу взгляд на Тину, мысленно подгоняя её, чтобы наконец гордо удалиться и спокойно крушить свою комнату от злости. Как ни странно, она понимает невербальный приказ правильно, старается как можно скорее И закончить с мытьём. Всё это время Исмина раздражает меня, но я стараюсь не обращать на неё внимания, чтобы действительно не затеять драку. Сейчас мне нужно сдерживаться, чтобы показать господину, что он выбрал достойную наложницу в моём лице, которая станет для него подходящей женой. Так и будет, уж я-то постараюсь. Выйди из хаммама и неси свой комнату так быстро, что Тина за мной едва поспевает. Пойди господину узнай, в комнате ли он. А как же я узнаю? Тина, не прикидывайся дурочкой, шиплю со злостью. Услуги, спроси, давай быстренько. Ты идёшь самым поворотом в коридор с комнатами фавориток, я не оборачиваюсь. слышу, как она разворачивается и уходит в противоположном направлении. Вхожу к себе, и, остановившись, осматриваюсь. Значит, Ясмина, да? Тогда я сделаю так, что ваш секс будет не наслаждением, а наказанием. Передеваюсь в ночную сорочку, набрасываю на себя халат и разворачиваю тюрбан на голове. Беру расчёску, начинаю медленно и методично расчёсывать волосы, стараясь привести дыхание в норму, немного успокоить разбушевавшееся сердце. Как только Тина входит в комнату, я бросаюсь в её сторону. Ну, господина нет. Я разворачиваюсь и бегу к туалетному столику, с грохотом выдвигаю ящик и достаю оттуда единственн оружие, которое мне доступно духи. Потом, подумав, хватает ещё небольшую заколку, инкрустированную камнями. Именно ей были подколоты мои волосы, когда господин поцеловал меня на своём балконе. Не суясь на выход, подхватываю Тину за локоть и тащу за собой. Тебе нужно будет отвлечь слугу у входа в покои господина. Но как же я его отвлеку? Тина, ты снова притворяешься глупой, тебе не идёт. Придумай что-нибудь. Мне нужно всего пара минут. Ладно, с тяжёлым взглядом отвечает она. Но меня там не было. Договорились, Кевнов, говорю я. Мы останавливаемся у поворота в коридор, ведущий к спальне господина, и я выглядываю из-за угла. Слуга с искучающим видом разглядывает пол, Маршу Тень и отправляю её вперёд. Как только она подходит к слуге и что-то быстро ему шепчет, у парня загораются глаза. Он быстро оглядывается по сторонам, а потом часто кивает, и они стеной уходят в противоположном направлении. И два скрываются за поворотом, я насколько могу тихо мчусь к комнате господина. Врываясь в неё, бегу к кровати. В этот раз он не сможет понять, откуда идёт запах и не сможет обвинить меня в том, что я навязываю ему себя. Брызгаю на лампочки прикроватных светильников и торшера, под которым он читает. Нагреваясь, они будут распространять мой аромат по комнате, и господин сам не найдет источник. Наверное. Он очень умный, но додумать до такого не додумается. А потом я решаю закрепить результаты, забегаю в его гардероб, осматриваюсь и бросаюсь к аккуратно рассложенным на совом платках, хранящимся в ящике под стеклянной столешницей. Выдвигая его и брызгая, распыляя едва уловимый аромат. Наверное, это неправильно, у мужчины платки не должны пахнуть женскими духами. Но в любви и на войне все средства говорят хороши. Задвигаю ящик, возвращаюсь к кровати, оставляя на прикроватной тумбочке свою заколку. Он точно её узнает, потому что лично вынимала её из моих волос. Миссия выполнена. Осталось благополучно вернуть отце в свою комнату. Дохожу до двери и уже беру за ручку, как слышу низкий громоподобный голос господина с другой стороны. Замираю Грохочущее сердце подскакивает к горлу и колотится так быстро, словно колибри трепещет своими крохотными крылышками. Оглядываюсь по сторонам с ужасом осознавая, что он может прямо сейчас застать меня здесь, и тогда мне не издоbrowать. Из того, что я успела понять о господине, он очень своеинравный мужчина, который не приемлет навязывания и все решения привык принимать сам. Какое наказание предусмотрено за подобное своеволие? Вжимаю голову в плечи, потому что не знаю, и мне страшно до дрожи в коленках. Мне не слышно, что он говорит, но я точно rozpoznayu его голос. Прижимая спиной к стене, сразу за дверь я молюсь всевышнему, чтобы каким-то чудом он помог мне выбраться. Но чуда не случается, и дверь распахивается, а потом закрывается. Я зажмуриваюсь, готовая принять свою непростую участь, но ничего не происходит. Лишь раздаются тяжёлые шаги господина, который направляется в ванну. Приоткрываю один глаз и, как только вижу широкую спину, скрывающуюся в дверном проёме, не думаю дважды. Распахиваю дверь, даже не задумываясь о том, кого могу встретить, и вылетаю в коридор, тихо притворяя её за собой. Я наконец облегчённо выдыхаю, в коридоре никого. Приподняв подол халата и сорочки, я бегу к своей комнате, задыхаясь от напряжения и страха. Немного расслабляюсь только когда оказываюсь в безопасности за дверью спальни. Прижимаясь к ней спиной и широко улыбаясь, пытаюсь восстановить дыхание. Не знаю, чем обернёт для меня это провокация, но искренняя надея, что я достигну своей цели, не получив наказания.